Глава 84. Первая сделка. «Вау, Яков, огонь!» От нахлынувших эмоций я встал с кресла и начал ходить по переговорке. «Расскажи, где и что продал?» «Я продал апартаменты в Требекке Apartments. Сидел сейчас два часа с клиентами в кафе, отрабатывал финальные возражения. В итоге документы подписали, аккредитив наполнили. Было, конечно, непросто, но я справился». По голосу было слышно, что Яков кайфует и от сделки, и от самого себя. «Красава! А за сколько они купили эти апартаменты?» – уточнил я. «За 30 миллионов рублей?» – довольно доложил он. «Отлично! Начало положено! Жду тебя в Сити!» Я вышел из переговорки и, наполненным эмоциями голосом, сообщил о первой сделке ребятам, которые в этот момент были в офисе. Команда начала ликовать и аплодировать. Я предложил устроить в честь этого события праздничное чаепитие и вместе с Ростиком отправился в магазин, чтобы купить сладостей. Прикинь, мы шли к первой сделке почти три месяца. Делился я со своим верным помощником, пока мы ехали с ним в лифте с 50 этажа на первый. Но у меня сомнений не было. Я был уверен, что мы все делаем правильно и команда начнет продавать. Да, круто. Но я, если честно, думал, что первыми продадут либо Таня, либо Денис, но никак не Яков. Улыбнулся в ответ Ростислав. Он лучше других знал, сколько усилий было вложено в эту первую сделку. Программисты и чары, маркетологи и ребята из Бэк-офиса, брокеры и наш странноватый, но в итоге первым закрывший сделку руководитель вместе со мной месяцами усердно работали, чтобы эта продажа состоялась. Радовались наши сделки и ребята из питерского офиса во главе с Тёмой. В первой продаже Вайтвелл была немалая часть и их работы. К этому времени. Я полностью освободил питерскую команду от любых задач, связанных с Вайтвилл, чтобы исключить возможность пассажирского захвата доли со стороны Ивана Викторовича. И я вовремя это сделал, так как дела у компании пошли в гору. В начале октября, практически через неделю после первой сделки, у нас закрылась вторая. Таня продала семье банкира квартиру в клубном доме резиденции Мане за 67 миллионов рублей. Следом за ней подписала свою первую сделку и Светлана. Ее клиентка – Купила за 30 миллионов квартиру в новом премиальном доме на Ордынке-19 от застройщика Смайнекс. Интересно, что покупательница была женой известного вратаря одного из российских хоккейных клубов. Заявка попала к нам с рекламы по аудитории спортсменов. Той самой, которую запускал еще Федя. Его стратегии сработали. Мы шутили, что Таня больше везет на банкиров и топ-менеджеров корпораций, а Денису на депутатов и чиновников. Последние отлично реагировали на наши рекламные баннеры, не подозревая, что входят в секретную аудиторию Таргета с названием «Политики и министры». За прошлую неделю по телевизору видел двух наших клиентов, которым показывал апартаменты в ВТБ Парке. «Готовлю сейчас с ними сделки», — с гордостью бравировал Дэн, сидя на кухне офиса и доедая разогретую в микроволновке котлету. И он не подвел. Через пару недель один из его клиентов действительно купил с нами апартаменты за 38 миллионов, открыв счет сделок и у Дениса. В свою первую осень у молодой команды «Вайтвилл» получилось закрыть 10 сделок на общую сумму 280 миллионов рублей. Одна из продаж, кстати, прошла в башнях «Нева Тауэрс», с которыми мы к этому моменту договорились о сотрудничестве. Апартаменты продал Яков, а покупателем стал Артур, один из студентов бизнес-молодости, который сидел в зале и слушал мое то самое выступление, после чего написал мне в директ. Моя стратегия посева семян недвижимости в головы предпринимателей начала приносить свои плоды. Договор брони на мои апартаменты в Неве Тауэрс пришлось расторгнуть. У меня так и не получилось заработать необходимые миллионы. Не выкупил свой лот и Федя. К концу осени в Вайтвилл работало 8 брокеров, но продавать получалось только у Дениса, Светы и Тани. Они же были единственными менеджерами, имевшими до прихода в компанию опыт в премиальной недвижимости с остальными же брокерами-новичками, набранными в рамках моего эксперимента, до конца года мне пришлось попрощаться. Зато я стал четко понимать, какие именно люди не подходят к нам в команду.